Коты не должны смеяться. Сказать по правде, русская литература не заслуживает Хармса. Не то чтобы она, русская литература, вообще ничего хорошего не заслуживала. Пушкина, например, она очень даже заслужила. Достоевского заслужила. Толстого там всякого Гоголя. Да, ну ладно, допустим, и Гоголя тоже. Кого она точно заслужила, так это Солженицына и Еркевича, И, конечно, Маринино. Но вот Хармса... Хармс был нужен русской литературе как пресловутому зайцу, пресловутый же стоп-сигнал. Как мертвому припарке. Как Бэтмену олвысь с крылышками. Хармс и русская литература — это даже не смешно. Что-то не сработало в Сит-Бабардо в момент отворения врат чрева. Или в момент затворения он их. С этими высокими тибетскими технологиями черт ногу сломит. В небесной канцелярии планировали, небось, сделать очередной подарок каким-нибудь англичанам, все-таки высокое искусство абсурда, их исконная островная специализация. Но в последний момент что-то сорвалось, какой-то непутевый дежурный чревопривратник напился с заезжими гневными божествами, и Даниил Хармс родился в России под фамилией Ювачев, с чем ее Россию, конечно, можно поздравить, а вот самого Хармса вряд ли. Хармс не был нужен русской литературе. Это очевидно. Она, русская литература, с таким трудом переносила его присутствие в себе, что Хармсу пришлось умереть. Чем быстрее, тем лучше. В 36 лет. Обхохочешься. Раздолбая чревопривратник, был отдан под страшный суд. Но дело кое-как замяли. Все равно исправлять что-либо было уже поздно. Правда, позже выяснилось, что Хармс, как ни странно, позарез необходим огромному количеству читателей. Его любят особенной любовью. Нет другого автора, которого пародировали бы столь активно и анонимно, что некоторые особенно удачные подделки долгое время до издания первого полного собрания сочинений считались вышедшими из-под пера Хармса. Я и сам познакомился с Хармсом благодаря ксерокопиям, бледным, как дама с камелиями, а местами и вовсе неразборчивыми, на которых его собственные труды драматически перемешались с анонимными подделками. Эпопея продолжается по сей день. Кажется, Хармса не пародируют только ленивые. Вон даже митьки написали милую вещицу под названием «Вспоминая Даниила Хармса». Начальником всех писателей в стране советов был Даниил Хармс. Сам Хармс не писал романов, но все писатели, даже те, кто писали романы, ему подчинялись. Так было заведено. А если какое-нибудь стихотворение или роман Хармсу не нравился, Хармс приказывал автору свое произведение сжечь, а слушаться никто не мог. А еще Хармс сам мог написать про любого писателя и ославить его. Особенно досталось Пушкину и графу Толстому. И хотя графа Толстого все уважали за то, что тот любил детей, это Хармса не остановило. И он его ославил. И даже не единожды. Сами Митьки утверждают, что все исторические и культурные версии, не соответствующие этой книге, — вранье, ложь и обман народов. При жизни Хармс считался сначала абориутом. Загадочная для многих читателей аббревиатура обариу означает всего лишь «объединение реального искусства». Потом детским писателям. «Абориутство — век недолог в силу исторических, сами понимаете, обстоятельств, будь они неладны». Теперь его нередко величают юмористом. Поубивал бы. Юморист, ага, как же. Скоты не должны смеяться. Это не я такой злой. Это Оан Хармс, Шардам, Дандан, Ювачев. Ну только попробуйте бросить в него хоть один камень. В скандинавской мифологии есть история об источнике, из которого первый поэт и ясен пень бог по имени Один черпал мед поэзии. Хармс нашел искаженное отражение этого источника в зазеркалье и с тех пор пил исключительно из него. «Я хочу быть в жизни тем же, чем Лобачевский в геометрии», это слова самого Хармса, «как часто мы хотим того, что и так имеем». Литература Хармса действительно сродни геометрии Лобачевского, Он расставляет знаки на бумаге таким образом, что на глазах читателя начинают пересекаться параллельные прямые, непрерывность бытия отменяется, знакомые слова отчасти утрачивают привычное значение, и хочется отыскать подходящий словарь. Живые люди становятся плоскими и бесцветными, как плесуны в театре теней. Да и сама реальность разлетается под его безжалостным пером на мелкие осколки, как глупая хрустальная финтифлюшка под ударом молотка. Дистанция между текстом и автором, без которой немыслима ирония, в случае Хармса не просто велика. Она измеряется миллионами световых лет. Я не знаю писателя более ужасающего, чем изящно ироничный Хармс, если говорить откровенно. Его смертельное оружие – невинный цинизм ангела, по меньшей мере инопланетянина, слегка шокированного, незамысловатой нелепостью человеческого устройства. Именно Хармс мерещился мне – когда я читал о холодном смехе бессмертных у Гесса, То есть мне мерещилось, что они, бессмертные, коротают время за чтением каких-нибудь вываливающихся старух или обнаруживают, что семь идет после восьми в том случае, когда восемь идет после семи. Или смакуют абсурдный спор математика с Андреем Семеновичем, каковой вполне заменяет толстенный учебник по поведенческой психологии. Я вынул из головы шар. Положь его обратно. Нет, не положу. Ну и не клади. Вот и не положу. Ну и ладно. Вот я и победил. Писать о человеческой судьбе Хармса, страшной и, увы, не абсурдной, а закономерной, я не стану. Его биография известна, его частная переписка доступна всем желающим, равно как и мемуары его жены Марины. Мир ловил меня, но так и не поймал. Что-то в таком роде написано на могиле малороссийского философа Григория Сковороды. «Мир ловил, но так и не поймал Хармса. Убил, да, но не поймал. А значит, жизнь победила смерть неизвестным для меня способом». Вот, собственно, и все. 1999 год